«Что, знакомые места?» — спросил Ваня кто-то. Рядом стоял офицер. Конечно, прежде всего бросились в глаза медали, ордена, потом капитанские погоны, пушечки на них, и лишь после этого усталое бледное лицо. «Тут платвичка берет окуньки», — сказал Ваня. «Стерлядка водится. Но ее с берега не возьмешь, надо с лодки». «А, ты рыбак», — капитан улыбнулся. Но странная это была улыбка, только губы раздвинулись, а выражение глаз не изменилось».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 «Да, брат», — сказал капитан, — «много я видел места и получше ваших, но нигде сердце так не щемило, как здесь. Плыву, плыву, а все не успокоюсь никак». «А вам куда, не в Горький?» «Может, туда», — ответил капитан. И тут Ваня понял, почему у капитана такой взгляд. Один его глаз был действительно мертвым, ставным. Офицер заметил открытие мальчика и опять улыбнулся одними губами. «Что, неприятный вид у меня?»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 Капитан еще не остыл от сражений, все еще был там, на войне, с которой, казалось, не хотел расставаться. Вот городок есть такой, в Восточной Пруссии, называется Нессельберг. А, Ваня, не хуже звучит, чем твоя Эльдорадо. Ну, не городок, усадьба, замок такой средневековый, прямо под Кёнигсбергом. Выкатили мы пушки, стреляем, а снаряды от стенок, как мячики, отпрыгивают. Дырки маленькие делают, и все, будто мы камешками кидаем.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 Николай положил мальчика поудобнее и вышел на палубу. Холодный ветер гнал по осветлеющему небу редкие тучи, вода была грязно-серого цвета, ребрилась под ветром, как будто собирал морщины на лбу. Пароход причаливал к пристани небольшого Волжского города. Толпились на откосе деревянные домишки, каменные дома, высились кресты на тускло отсвечивающих куполах собора. У берега стояло множество дебаркадеров, дущитых помостов. Возле них, как собаки на привязи, дергались лодки. Иван Федорович разбудил Ваню, пригласил пойти прогуляться. Ване уже не пугали ни мертвый глаз капитана, ни сохшая рука, ни больное, отрешенное от всего лицо. По деревянной лестнице они поднялись в город. Тут была набережная с олейками, с подстриженными кустами снежного ягодника. «А в этом Насельбеке такие же кусты?» — спросил Ваня. Капитан даже остановился. «Запомнил».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 «Тоже вихор, и глаза вроде твоих, как разозлиться, да, конечно, тёмными становятся. Один раз ноготь себе сломал, остаток вырвать надо. Пошли к хирургу, я говорю. Ну, удержись, брат, посмотрим, есть ли у тебя силы, не закричишь ли». И представь, не закричал. Хороший был паренек. «В чему был?» — спросил Ваня. Не надо было спрашивать, да и взяло вверх любопытство. Погибли они, Ваня, вместе с матерью погибли. Загнали их в сарай, а сарай подошли. «Как это?»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 И для него говорил: А вот твой отец вчера сказал: не надо, мол, детям ничего про войну знать. Неправильно, мой старший герк твоего возраста был, а партизанил. Накрыли его и всю семью в сарай, чтобы другим неповадно было. Ты представь детей и женщину жечь. Что такое? Это разве возможно? Так ведь они. не люди, не люди! вскрикнула, не выдержав старушка. Ваня взял Ивана Федоровича за руку. Нам идти надо.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 Капитан не ответил, и прошел мимо, опустив плечи и голову. В осике третьего класса, сев на скамейку, Николай немного успокоился. Он застелил чемодан, газеты и выложил хлеб, помидоры, вареные яйца. Ешь, Ваня отвернулся. Что, моя еда хуже капитанской? Мороженого он тебя подчивал. Николай понимал, что не надо было так говорить, но чувство обиды, злости и еще чего-то вошло в душу, теребило ее.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 Ты представь женщину, детей жечь, вспомнил Ваня и представил, как это происходило. Вот горит сарай, вот они вспыхивают, и никто, никто в целом мире не может им помочь. Уже вовсю светило солнце, ласковая вода плескалась за бортом. Сперва по нежно-зеленому лугу прошли кровенки, пастушок в трусах и кепке повернулся лицом к проходу, поднял кнут и помахал им. Как же ему теперь жить и куда он едет?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 И дорогу знаю, но чтобы дойти туда, надо трудиться всю жизнь до последнего вздоха, понимаешь? В глазах Таратайкина веселье не угасло, но в глазах других ребят отец Иоанн видел совсем иные чувства. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Лора Луганская.